Глава двадцать девятая «Я — ваш Эништей». Он сказал, что убил Зарифа. И наступила долгая тишина. Я подумал, что он и меня убьет. Сердце билось быстро-быстро. Зачем он сюда пришел? Убить меня или напугать своим признанием? Знает ли он сам... Чего хочет. Я с ужасом понял, что отлично знаю его достоинство как художника, но совсем не знаю, что он за человек. Я чувствовал, что он по-прежнему стоит у меня за спиной, с тяжелой чернильницей в руках, чуть ли не склоняясь над головой. Но не оборачивался, чтобы взглянуть ему в лицо. Затем я понял, что мое молчание... Его раздражает и заговорил. Собаки все лают и лают. И снова молчим. Я понимал, что только от меня, от того, что я ему скажу, зависит, останусь ли живых. Единственное, что я знал про него, помимо того, что он отличный художник, это то, что человек он умный. А это повод для гордости если верить что художник не должен позволять своей душе проявляться в рисунках хотя бы в малейшей степени и все же как ему удалось подстеречь меня дома совсем одного мой старческий ум лихорадочно обдумывал эту мысль и вообще в нем царило такое смятение что Придумать, как выбраться из этого ужасного положения, никак не получалось. — Где Шикюре? Ты ведь давно уже понял, что это я его убил. — Нет, не понял. Не понимал до того самого мгновения, как он признался. А сейчас где-то в уголке моего сознания сидела мысль. Может быть, он и в самом деле правильно поступил что убил Зарифа Эфенди. Может быть, покойный мастер заставок действительно был настолько перепуган, что мог навлечь на всех нас беду? В моей душе зарождалось что-то вроде благодарности убийцы, с которыми я оказался наедине в пустом доме. Я не удивлен, что ты его убил. Тому, кто подобно нам живет среди книг, тому, кто по ночам видит во сне книжные страницы, в этом мире всегда есть чего бояться. А мы, к тому же, занимаемся совсем уж опасным, запретным в мусульманском городе делом. Рисуем. Каждый художник — Подобно шейху Мухаммеда из Асфахана, живет с постыдным чувством вины и нередко испытывает побуждение покаяться, объявить себя грешником, повиниться перед Аллахом и всеми правоверными. Книги мы готовим тайно, как преступники, и все время ищем себе оправдание Мне слишком хорошо известно, что это вечное чувство вины и готовность уступить перед нападками хаджей, проповедников, хадиев и шейхов, для которых мы безбожники, убивает в художнике мечты и воображение. Но оно же их и подпитывает. — То есть ты не винишь меня за убийство безмозглого Зарифа? Если подумать о том, что влечет нас, книги и рисунку, мы снова вернемся к этому страху. Опустившись на колени, мы работаем с утра до вечера. Ночами сидим при свечах, теряя зрение. Не только ради денег и наград, но и для того, чтобы укрыться от толпы, от людской суеты, и в то же время нам хочется, чтобы те самые люди, от которых мы бежим и скрываемся, увидели и оценили по достоинству плоды наших вдохновенных трудов. Но что, если нас обвинят в безбожии? Какую боль причиняет это опасение настоящему мастеру, подлинному Творцу? И все же подлинное искусство. Там, где неведомое и прежде невиданное. Подлинное искусство — это то, что с первого взгляда объявляют дурным, плохо сделанным, безбожным. Настоящий художник знает, что ему нужно двигаться в этом направлении. Но в то же время страшится ждущего там одиночества. Какой силой надо обладать, чтобы всю жизнь выносить этот страх, эту вечную тревогу? А вот художнику начинает казаться, что от страха, гложащего его многие годы, можно спастись, если, не дожидаясь, когда это сделают другие, самому обвинить себя. Когда он сам себя объявляет грешником, ему верят и сжигают его. Художник из Исфахана, правда, изжег себя сам. «Ты не художник», — сказал он, — «а я убил не из страха. Ты убил, чтобы рисовать без страха, так, как тебе хочется». Тут художник желающий стать моим убийцей, впервые за долгое время, сказал умную вещь. «Я знаю, ты говоришь все это, чтобы отвлечь меня, обмануть, как-нибудь выкрутиться, спастись, но сейчас ты сказал правду. Я хочу, чтобы ты кое-что понял. Слушай». Я обернулся и посмотрел ему в глаза — Он начисто отбросил почтительность, с которой всегда со мной разговаривал. И это, видимо, означало, что настроен он очень решительно. Но на что именно он решился? — Не думай, что я перестал тебя уважать, — проговорил он, выходя у меня из-за спины, и усмехнулся. Только было в этой усмешке что-то очень горькое. Со мной происходит нечто странное. Вот делаю я что-нибудь, а кажется, будто это вовсе не я. В моей душе бурлит какая-то неведомая сила и заставляет меня творить зло. Но без нее я уже не могу обходиться, как не могу не рисовать. Похоже на небылица о шайтане, которые так любят рассказывать старухе. «Значит, я лгу?» Я почувствовал, что ему не хватает смелости, чтобы убить меня. И оттого он хочет, чтобы я посильнее его разозлил. «Нет, не лжешь. Ты просто не можешь понять, что с тобой происходит. Нет, нет, я очень хорошо понимаю, что со мной происходит. Я на этом свете терплю муки ада. Мы сами не заметили, как из-за тебя по шею вязли в грехе». И теперь ты говоришь мне, что нужно быть смелее. Из-за тебя я стал убийцей. Со всеми нами расправятся бешеные псыха Хаджин Усрета. Он сам не верил тому, что говорил. И оттого кричал все громче. И все яростнее сжимал в руке горлышко чернильницы. Может быть, на заснеженной улице кто-нибудь услышит крики и придет мне на помощь. «Как получилось, что ты его убил?» Спросил я не столько из любопытства, сколько для того, чтобы потянуть время. «Зачем вы встретились у того колодца?» В ту ночь, выйдя от тебя, Зариф и сам пришел ко мне. С неожиданной для меня охотой начал рассказывать он. И сказал, что видел последний рисунок на две страницы. Я изо всех сил старался уговорить его не поднимать шума. И под конец пообещал замолчание деньги, которые я якобы закопал у колодца на пепелище. Услышав про деньги, он сразу мне поверил и пошел за мной. Это ли не лучшее доказательство того, что художники работают ради одних лишь денег? Так что мне его не жаль. Да, он был не без способностей, но вообще-то самый обычный, посредственный художник. Он был готов ногтями рыть мерзлую землю. Если б я в самом деле закопал у колодца золотые монеты, не пришлось бы его убивать. «Жалкого человечишку ты выбрал делать заставки для своей книги». Рука у него твердая. На заставки из-под нее выходили самые заурядные. И цвета сочетать покойник не умел. Я убил его, не оставив следов. Скажи мне, что есть главная составляющая стиля? Европейцы китайцы нынче говорят, что у художника должен быть свой стиль, отличающий его от других. Правы они или нет? Не думай, что новый стиль возникает по желанию художника, сказал я умирает могущественный вельможа, проигрывает войну шах подходит к концу казавшейся нескончаемой эпоха закрывается дворцовая мастерская и работавшие в ней мастера разбредаются по свету в поисках нового пристанища и нового покровителя наступает день когда какой нибудь властитель ласково привечает в своем шатре или дворце искусных художников и каллиграфов, пришедших с разных концов света, бездомных и растерянных, и открывает мастерскую, позаботившись обо всем, что нужно для ее преуспеяния. Художники, не привыкшие работать вместе, Поначалу рисуют каждый в знакомом ему старом стиле. Но потом, подобно детям, играющим на одной улице, привыкают друг к другу и начинают друг под друга подстраиваться. Это не просто Ссоры длятся долгие годы, строятся козни, зреет зависть. Но одновременно идет работа над рисунком и цветом. И в конце концов в мастерской возникает новый стиль. Как правило, его вырабатывает самый даровитый и искусный художник. Назовем его самым удачливым. Другим остается только бесконечно копировать этот стиль, совершенствовать его и оттачивать. А у меня есть свой стиль? — спросил он неожиданно мягко, избегая моего взгляда и дрожа, как взволнованная девушка. Мне даже показалось, что из глаз у него сейчас брызнут слезы. Похоже, он хотел от меня не столько правды, сколько утешения. Я сказал то, что думал. Стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно более мягко и ласково. Из всех художников, что я видел за шестьдесят с лишним лет моей жизни, ты самый одаренный. У тебя самый острый глаз и самая искусная рука. Ты умеешь творить чудеса. Даже если мне покажут рисунок, которому приложила руку, Тысяча художников, я сразу найду то место, к которому прикоснулось твое волшебное перо. «Я тоже так думаю», — произнес он в ответ. «Но ты не настолько умел чтобы понять тайну моего дара. Сейчас ты лжешь, потому что боишься. И все же я хочу, чтобы ты еще рассказал о моем стиле». Твое перо словно само собой находит верную линию. Как правдивый и весело изображаешь ты все, за что берешься. Рисуя многолюдные сцены, ты так выстраиваешь композицию, что напряжение, живущее в тексте и сквозящее во взглядах людей на рисунке, превращается словно бы в нескончаемый легкий шепот. Я снова и снова возвращаюсь к твоим работам, чтобы услышать этот шепот. И каждый раз замечаю новый смысл. И, если можно так выразиться, пытаюсь перечитать рисунок, словно текст. Один слой смысла прячется за другим. И получается глубина, подобная той, что европейские мастера достигают с помощью перспективы. хорошо, европейских мастеров оставь в покое, говори дальше. Твое перо обладает такой волшебной силой, что всякий, кто смотрит на твой рисунок, верит ему, а не действительности. Поэтому ты можешь как завлечь на путь греха самого искренне верующего человека, так и вернуть на путь Аллаха Самого закоренелого безбожника. Это так. Хотя не уверен, можно ли это считать похвалой. Продолжай. Нет ни одного художника, кто лучше тебя знал бы. Свойства и тайны красок. У тебя всегда самые яркие, самые живые, самые правдивые цвета. Хорошо. Что еще? Что еще? Ты сам знаешь, что со времен Бекзада и мира Саида Али не было более великого мастера. Да, знаю. Но если ты это знаешь, почему заканчиваешь книгу не со мной, а с этим Карай Фенди? Он же посредственность. Для той работы, которую я ему поручил, дар художника не нужен. а Кроме того, он не убийца как ты. Он ласково улыбнулся в ответ на мою улыбку. Мне показалось, что в такой манере, в этом стиле я и смогу спастись от кошмара. Поэтому я завел речь о бронзовой монгольской чернильнице, которую он держал в руках. Мы говорили не как старший с младшим, а как два любознательных Многое повидавших старика. Обсудили, какая она тяжелая, устойчивая, глубокая. Длинные, стал быть, были перья у старых мастеров. Потолковали о тайне красных чернил. Он взболтнул чернильницы, проверяя, не слишком ли они густые. Если бы монголы в свое время не узнали тайну красной краски у китайцев и не принесли ее... Тарасан, Бухару и Герат, таймы да в Стамбуле делали бы сейчас совсем другие рисунки. Пока шла беседа, время густело, словно краска, но не прекращало своего хода. И я краешком сознания все недоумевал, почему дома по-прежнему никого нет. Еще мне хотелось, чтобы он поставил чернильницу на место. «Когда книга будет закончена, поймут ли те, кто будет смотреть на мои рисунки, как я одарен?» Спросил он тем спокойным голосом, которым всегда говорил со мной, когда мы вместе работали. «Если будет на то воля Аллаха, и однажды наступит счастливый день, когда мы закончим книгу, наш владыка-султан возьмет ее в руки». И первым делом, конечно, краем глаза взглянет, правильно ли использовано сусальное золото. Затем, как всякий султан или падишах, посмотрит не на наши прекрасные рисунки, а на свое собственное изображение и восхитится. А уж если потом он соблаговолит обратить внимание на наши чудесные творения питавшие дух Востока и Запада, стоившие нам великих трудов и бессонных ночей. Как хорошо будет! Ты, конечно, знаешь, что если не случится чудо, он ни за что не спросит, кто делал этот орнамент или заставку, кто нарисовал того всадника, а просто положит книгу в сокровищницу под замок. Но мы, как все, в ком есть искра таланта, работаем в надежде на то, что однажды чудо произойдет. Мы немного помолчали, словно набираясь терпения. «Когда же это чудо, наконец, случится?» — спросил он. «Когда?» «Нашу работу, наши бесчисленные рисунки, из-за которых мы теряем зрение». Оценят по достоинству, когда нас поймут, когда я дождусь, мы дождемся той любви, которой заслуживаем. Никогда. Что? Никогда ты не дождешься того, о чем мечтаешь. А в будущем тебя будут понимать еще меньше, чем сейчас. «Книги живут многие века», — заявил он с надменным видом на было заметно, что он совершенно не уверен в себе. Поверь, ни одно полотно итальянских мастеров не может похвастать и каплей той поэтичности, веры, чувства, нежности и яркости красок, которые есть в твоих рисунках. Однако их работы более убедительны. Ибо очень похожи на саму жизнь. Они не пренебрегают перспективой и рисуют мир не так, словно видят его с балконами на а так, словно смотрят на него с улицы или же из покоев какого-нибудь герцога. Вот сам герцог, вот его дочь, вот одеяло, стол, зеркало, шкура тигра, деньги. Ты же знаешь, они все-все рисуют. «Мне нравится не все, что они делают». Попытка в точности копировать мир кажется мне непристойной. Оскорбляет мои чувства. И все же рисунки, сделанные с применением новых методов, так притягательны. Все, что европейцы видят, они рисуют так, как видят. Они рисуют то, что видят. А мы то, на что смотрим. При первом же взгляде на их произведение понимаешь, что именно приемы европейских мастеров дают возможность сохранить до самого конца света память о том, как выглядел человек. Притягательность этой мысли так велика, что не только в Венеции, но и в других европейских странах все, буквально все заказывают свои изображения. Фортные, местники, бакалейщики Солдаты, священники. Ведь стоит только увидеть такой рисунок, как сразу начинаешь хотеть, чтобы и тебя изобразили так же. Хочется поверить, что ты совершенно особенное существо. Ни на кого не похожее и загадочное. Эту возможность дают новые методы, позволяющие нарисовать человека таким каким его видит глаз, а не он Настанет день, когда все будут рисовать так, как они. При слове рисунок весь мир будет представлять себе их произведение. И здесь у нас самый последний несчастный болван, какой-нибудь портной, ничего не понимающий в искусстве, тоже захочет... Видя нарисованным свой кривой нос, воображать, будто он не самый обыкновенный болван, а ни на кого не похожая несравненная личность. — Что ж, значит, мы ему такой рисунок сделаем? — усмехнулся убийца. — Не сделаем. — Разве ты еще не понял, как страшно у нас прослыть подражателем европейцев? Разве пример убитого тобой Зарифа Эфенди ничему тебя не научил? Даже если кто-нибудь не испугается и попробует, все равно ничего путного не выйдет. В конце концов, наш метод умрет, краски поблекнут, никого не будут занимать наши книги и рисунки. А если кто случайно и проявит любопытство, увидит, что перспективы нет» и скревит губо впрочем может так получиться что он и книг не найдет ибо наши книги погубит не только равнодушие но и время для приготовления клея которым мы скрепляем переплеты используется рыба мед истолченные кости а страницы мы лощим смеси в состав которой входят яйца и крахмал Поэтому страницы будут пожирать ненасытные наглые мыши. А с теми книгами, до которых не доберутся они, разделаются термиты, черви, тысячи жучков. Тома будут раздирать на части. Воры, глупые прислуга и дети станут вырывать страницы использовать их для растопки. Не задумываясь, что делают. Мальчишки изрисуют каракулями сыновей султана, Выколют им глаза, измажут страницы соплями, а поля исчеркают черным карандашом. Найдутся и взрослые, которые закрасят или порвут листы, потому что рисунки греховны. А может, используют их, чтобы делать другие изображения или для каких-нибудь еще надобностей. Матери поврывают непристойные миниатюры. Отцы сыновья, глядя на изображения женщин, Займутся непотребством и зальют их своим семенем, и страницы слипнутся не только из-за этого, но и от грязи, сырости, плохого клея, плевков и жирной еды, которые уронят на них. В слипшихся местах появятся плесени пятна, похожие на гнойники, а потом все, что останется, размочит вода где ливень постарается, где плотину прорвет, где сойдет сель или грязевой поток. А даже если на самом дне сундука с диковинками и останется книга, которую еще можно читать, не разбухшая от влаги, не поеденная жучками, не разорванная и не выцветшая, конечно же, рано или поздно, Ее поглотит безжалостное пламя пожара. В Стамбуле нет ни одного квартала, который раз в двадцать лет не сгорел бы. Как тут уцелять книги? В нашем городе три года сгорает больше книг и библиотек, чем монголы уничтожили в Багдаде. Разве может живущий здесь художник надеяться, что его чудесные работы проживут более ста лет? что когда-нибудь, глядя на них, помянут его имя, как сегодня вспоминают имя Бекзада. Не только наши творения, но и все, что в этом мире веками создавали люди, будет погублено пожарами, червями, человеческим равнодушием. Исчезнет все. Ширин, гордо наблюдающий из окна за Хусровом. Хусров, лунной ночью любующийся тем, как купается в озере прекрасная Ширин. И все влюбленные, обменивающиеся нежными взглядами. Рустам, убивающий белого дева в схватке на дне колодца. Несчастный Меджнун сошедший с ума от любви и скитающийся по пустыне в сопровождении белого тигра и горного козла. Фиос, повешенный на дереве за то, что предал своего хозяина-пастуха, и каждую ночь отдавал одну овцу из сторожимого им стада волчицы, с которой сношался Орнаменты на краях страниц. Со всеми их цветами, листьями, ангелами, птицами и слезами. Музыканты, играющие на уде иллюстрации к таинственным стихам Хафиза. Узоры на стенах, испортившие глаза тысячам и десяткам тысяч подмастерьев, доведшие до слепоты бесчисленных мастеров. Двустишие, вписанные в маленькие таблички на дверях и стенах, вплетенные в орнамент по краям страниц. Скромные подписи, прячущиеся у основания стен, в углах и деталях строений, в зарослях кустов и среди скал. Цветы, украшающие одеяло, под которыми лежат влюбленные. Отрубленные головы геуров, терпеливо ждущие с краю, пока войска деда нашего султана идут на победоносный приступ вражеской крепости. Посол из страны неверных, целующий туфлю прадеду нашего султана и виднеющиеся на заднем плане пушки, ружья и шатры, которые рисовал в том числе и ты, когда был подмастерьем. Рогатые и безрогие, хвостатые и шайтаны с острыми зубами и когтями. Тысячи самых разнообразных птиц, среди которых мудрый удод, Вечно скачущий воробей, невеже коршун и соловей-поэт, Невозмутимые кошки, беспокойные собаки, торопливые облака — милые маленькие травинки, бесконечно размноженные на тысячах миниатюр, неумело затененные скалы и десятки тысячки парисов, чинары, гранатовых деревьев, каждый листик которых прорисован с поистине ангельским терпением. Дворцы, точь в точь похожие на те, которых жили Тимур или Шахтахмасп, но иллюстрирующие легенды куда более далеких времен и сотни тысяч кирпичей, из которых эти дворцы построены. Десятки тысяч печальных принцев, которые сидят на дивной красоты коврах, что расстелены среди цветов под распустившимися по весне деревьями, и слушают, как юноши и прекрасные девы играют на музыкальных инструментах. Ковры и изразцы совершенством своим обязаны слезам всех тех тысяч подмастерьев, которых за последние сто пятьдесят лет лупили палками от Самарканда до Стамбула. Все, что ты по-прежнему рисуешь с таким вдохновением. Волшебные сады и быстрые коршуны. Потрясающая сцена сражений и смерти. Развлекающиеся охотой султаны и бегущие от них пугливые газели. Умирающие шахи и плененные враги. Вражеские галеоны и города, Яркие звезды, сияющие в непроглядной ночи, Призрачные кипарисы, Любовь и смерть, которые ты окрасил в красный цвет, Все, все исчезнет. Он со всей силы ударил меня чернильницей по голове. Удар был такой страшный, что я упал лицом вниз. Жуткую боль, которую я испытал, невозможно описать. Весь мир на какое-то мгновение окутался моей болью и стал совершенно желтым. Большая часть моего разума осознавала что безумец, возжелавший меня убить, знает, что делает. Но другой части, плохо соображавший после удара, искренне хотелось объяснить ему, что все это лишь глупая ошибка что он напрасно меня истязает. Он нанес второй удар. Теперь даже та глупая часть моего разума поняла, что дело не в ошибке, а в безумии и гневе, и что все это в действительности может закончиться смертью. От ужаса и боли я изо всех сил закричал. На рисунке мой крик был бы ярко-зеленым. Но было понятно, что на пустых улицах, вечерней темноте, никто не услышит этого цвета. Я умру в одиночестве. Убийца испугался моих воплей и замер на месте. На миг наши взгляды встретились. Я увидел в его зрачках ужас и стыд. Но в то же время решимость. Он делал привычное ему дело это был уже нехорошо знакомый мне художник а исполненный злобы чужак из какой то невообразимо далекой страны не знающий даже моего языка от этого мое одиночество стало поистине бесконечным я попытался схватить его за руку тщетно я молил его или мне казалось что молил сынок сынок не убивай Но он словно совсем меня не слышал, как это бывает во сне. Он ударил снова. Разум, память, все, что стояло перед моими глазами, все смешалось, перепуталось и превратилось в страх. Я не мог различить ни одного цвета и понял, что все цвета слились в красный. Я думал, что на полу кровь, но это были красные чернила. Я думал, что руки убийцы испачканы чернилами, но это была моя красная кровь, которая текла и текла, не останавливаясь. В этот миг пришла мысль, как же несправедливо и жестоко, что я умираю. Но моя старая окровавленная голова потихоньку подводила меня к смерти. Потом я заметил, что мои воспоминания стали белыми, как падающий за окном снег. Голова болела, боль толчками отдавалась во рту. А сейчас расскажу, как я умер. Вы, наверное, уже давно поняли, что смерть вовсе не конец всему. Это совершенно точно. Однако она и в самом деле причиняет невероятную боль, как написано во всех книгах. Болел не только мой расколотый череп и мозг. Казалось, все органы скрутились пронзённый болью клубок Терпеть эту безграничную боль было ужасно тяжело. И часть сознания кричала о том, что единственный способ спастись заставить себя погрузиться в сладкий сон. Прежде чем я умер, мне вспомнилась одна сирийская сказка, которую я слышал, когда был подростком. Одинокий старик проснулся ночью и встал, чтобы выпить стакан воды. Но обнаружил, что на подставке рядом со стаканом нет свечи. Куда она делась? Старик увидел тонкий, как ниточка, лучик света, который привел его назад в спальню. Там он обнаружил, что в его постели лежит другой человек и держит свечу в руках. «Кто ты?» — спросил старик. «Смерть», — ответил незнакомец. И комната погрузилась в таинственную тишину. «Вот оно как», — промолвил чуть погодя старик. «Да, именно так», — ответила довольная смерть. «Нет» решительно возразил старик, — ты не смерть, ты мой недосмотренный сон. И задул свечу. В наступившей темноте все исчезло из виду. Старик лег в пустую постель и уснул, а после прожил еще двадцать лет. Я понимал, что со мной такого не случится. Ведь убийца нанес еще один удар чернильницей. Впрочем, меня терзала такая жестокая боль, что я едва это почувствовал. И сам убийца, и чернильница в его руке, и едва священные свечой комната все уже поблекла и отдалялась от меня. И все же я был еще жив. Я понимал это, потому что продолжал бороться за жизнь. Мне хотелось убежать и спастись. Я пытался прикрыть руками окровавленную голову и лицо. Даже вроде бы укусил убийца за запястье. А он ударил чернильницей прямо по моему лицу. Кажется, между нами даже завязалась борьба. Если это можно так назвать. Он был очень силен и очень зол. А прокинув меня навзничь, он придавил коленями к полу мои плечи и сказал мне, умирающему старику, что-то очень непочтительное. Я не мог понять, что он говорит, не мог расслышать, не мог Смотреть в его налитые кровью глаза. И, возможно, поэтому он снова ударил меня чернильницей по голове. От хлещущих из горлышка чернил, и, думаю, от моей крови, он был весь красный, с головы до ног. Расстроенный тем, что мой брак последнее, что суждено мне увидеть в жизни, — Я закрыл глаза, и тут же узрел нежный, манящий свет, мягкий-мягкий, как сон. Сейчас, — подумал я, — боль моя утихнет. В облаке света показалась чья-то фигура. Я по-детски спросил, кто ты. Я оздоровил. Был ответ. Я кладу конец земным странствиям сынов человеческих. Я разлучаю детей и матерей, мужей и жен, отцов и дочерей, влюбленных мужчин и женщин. Нет в этом мире живого существа, которое рано или поздно не встретилось бы со мной. Я понял, что смерть уже неизбежна. И заплакал. От слез мне нестерпимо захотелось пить. Боль, превращающая человека в безмозглое существо, все еще не отступила. У меня еще было место в этом мире, торопливом и жестоком. То место, где лежало мое окровавленное тело. А по другую сторону... Простиралось иное место, где нет ни спешки, ни жестокости. Но оно было мне чуждо. Я боялся его. Да, боялся, потому что знал тот исполненный света мир, в который зовет меня Азраил. Есть мир мертвых. И при этом понимал, что в своем старом мире Сверя по меня я долго не продержусь. В этом краю боли и мук для меня нет ни единого спокойного уголка. Словно если бы я остался на этом свете, мне пришлось бы терпеть мучения всю оставшуюся жизнь. она такое я в своем старческом возрасте уже не способен. Поэтому совсем незадолго до смерти Я сам захотел умереть. И тут же понял, что в этом желании и заключен ответ на вопрос, над которым я бился всю свою жизнь, так и не найдя в книгах ни единой подсказки. Как же получается, что всем людям без исключения удается умереть? А, ага. оказывается, смерть делает меня умнее и все же мной владела нерешительность. Я не хотел пускаться в дальний путь, не посмотрев последний раз на свою комнату, на принадлежавшие мне вещи, на дом. А больше всего хотелось увидеть дочь. Я так сильно этого хотел, что понял. Я еще попытаюсь дождаться ее возвращения сжав зубы, страдая от боли и всеусиливающейся жажды. Поэтому сияющий перед моими глазами нежный свет смерти слегка поблек, а двери моего сознания снова приотворились для звуков и шорохов мира, в котором я умирал. Я слышал, как мой убийца ходит по комнате, открывает шкаф, роется в бумагах, с недаемой желанием найти последний рисунок. Но найти не может, и потому со злостью расшвыривает мои краски и чернильницы, пинает сундуки, опрокидывает коробки и подставки для книг. Еще я заметил, что время от времени издаю стоны, а мои старческие руки и усталые ноги совершают странные движения. Я ждал. Боль не утихала, пить хотелось все сильнее, терпеть уже не было мочи, и все же я решил подождать еще немного. Мне вдруг пришло на ум, что если моя дочь сейчас возвратится домой, она столкнется с этим мерзавцем. Но об этом не хотелось даже думать. И тут же я почувствовал, что убийца вышел из комнаты. Должно быть, нашел последний рисунок. Жажда стала совсем уж нестерпимой. Но я все равно ждал. «Приди, доченька. Приди, моя красавица. Шекюре!» Но она не пришла. Сил терпеть боль у меня не осталось. Я понял, что умру, не увидев дочери. От этого мне сделалось так горько, что захотелось умереть немедленно. Тут слева от меня появился некто незнакомый. И, дружелюбно улыбаясь, протянул мне стакан воды. Забыв обо всем на свете, я жадно потянулся к стакану. Незнакомец убрал руку в сторону. Скажи, что пророк Мухаммед — лжец. Отрекись от него. Это был шайтан. Я ничего не ответил. Даже не испугался. Я никогда не верил, что рисовать — значит поддаваться его обольщению. И потому спокойно ждал, размышляя о предстоящем мне бесконечном путешествии. Тогда передо мной снова возник виденный незадолго до того светоносный ангел. А Иблис исчез. Я, конечно, знал, что этот ангел — Азраил. Однако где-то в глубине моего сознания все же возникла дерзкая мысль. В книге о судном дне Азраил описан иначе. Там говорится, что у него тысяча крыл распростертых от востока до запада. А в руках своих он держит весь мир. В голове у меня царила путаница. Ангел же тем временем приблизился и участливо произнес те самые слова, которые приводит Газали. «Открой рот, дабы душа твоя могла выйти из него». «Из моего рта может выйти только молитва», — ответил я. Но это была последняя увертка. Я понял, что больше сопротивляться не смогу. Время мое пришло. На миг мне стало стыдно, что я оставляю дочери, которую никогда больше не увижу. Своё окровавленное тело в таком отвратительном жалком виде, а потом захотелось побыстрее уйти из этого мира, сбросить его с себя, словно тесную одежду. Я открыл рот, и все вокруг стало красочным, ярким и блестящим, как на рисунках, изображающих Вознесение Пророка. На них никогда не жалели позолоты. Из моих глаз скатилась горькая слеза. Легкие с трудом выжили последний выдох, и все вокруг погрузилось в удивительное безмолвие. Я увидел, как душа легонько отделилась от тела, и Азраил взял ее в руку. Душа, осиянная светом, Была размером с пчелу и трепетала, как ртуть. Потому что в то мгновение, когда она покидала тело, его охватила дрожь. Однако мысли мои были заняты другим. Тем новым миром, в который я входил. После стольких мук на меня, наконец, снизошел покой. Я боялся, что, умерев, буду страдать. Но ничего подобного. Напротив, я сразу понял. Все то, что тревожило меня, пока я жил, приходящее, а новое, умиротворенное состояние — это надолго. Оно будет длиться и длиться. Долгие века. До самого судного дня. И от мысли об этом я не испытывал, ни сожаления, ни радости. События, которые когда-то стремительно проносились одно за другим, теперь рассеялись в безграничном пространстве. Отныне все будет протекать одновременно. Словно на большом на две странице рисунки, в разных уголках которого шутник-художник Нарисовал несвязанные между собой сцены.